Аля Кьют Измена Сладкая месть Глава первая С поличным Оксана Я села за свой любимый столик в кофейне около офиса. Рабочий день закончен, можно спокойно выпить кофе. Муж уехал в командировку и не обязательно спешить домой, чтобы готовить ужин. Я люблю Вадика, но иногда очень полезно отдохнуть от рутинной обыденности и его вечно недовольного тона. Красивая чашка горячего капучино грела руки. Я мечтала, как закажу роллов, не очень дорогих. И завтра нужно вынести мусор, чтобы не злить Вадима. Он фанат пиццы, и мои рольные предпочтения его всегда бесили». Отогнав подальше эти мысли, я листала ленту, выбирая сериал на вечер. «Добрый вечер, Оксана!» – услышала я бархатный баритон напротив. Подняла глаза и увидела, что за мой стол подсел мужчина. Красная рубашка в клетку, модные очки, аккуратная стрижка. Типичный айтишник. Ладно, не очень типичный. Но в моей версии именно так должен был выглядеть типичный горячий айтишник. До свадьбы я западала на таких вот гламурных ботаников. «Добрый», – аккуратно ответила я. Мужчину я не помнила, но он знал мое имя. Может, кто-то из удаленных сотрудников или сосед по офису. «Я Павел Скобелев. Вы меня не знаете». Сразу пояснил он и протянул мне визитку. Я автоматически сгребла ее со стола в карман, не взглянув. Уточнила. «Откуда вам известно мое имя?» «Ваш муж спит с моей женой», сообщил Павел очень спокойно. «Как будто говорил о погоде на завтра». Я, наверное, ослышалась. «Простите?» «Ваш муж, Вадим Головин, любовник моей жены». Продолжал вещать о своей идиотской погоде Павел. «Вы с ума сошли?» «К сожалению, нет. Или к счастью». Мужчина рассмеялся, выдавая волнение. Он достал телефон и показал мне на экране фото. Мой муж гуляет в обнимку с тюнингованной брюнеткой. Мне сразу бросились в глаза алые губы и смоки глаза. Сердце взорвалось и залило все мои органы обжигающей кровью. Я с трудом подавила крик, но с губ все равно сорвался жалкий стон. — Листайте, — велел мне Павел, положив телефон рядом с капучино. Я послушно прикоснулась к экрану пальцем. Мне хватило трех картинок, чтобы откинуть от себя мобильный, как будто это была мерзкая дохлая крыса или тухлая помидорина. Верить глазам я не желала. — Это какая-то ошибка, — накинулась я на хозяина телефона. «Не может быть! Вы слепили эти картинки! Я прекрасно знаю, как красиво можно нарисовать в фотошопе, в любом редакторе! Идите отсюда, Павел Скобелев!» «Понимаю!» – тихо проговорил он, убирая телефон в карман. Я тоже не верил. Но потом увидел их своими глазами. «Врете! Все вы врете!» – выкрикнула я, вставая с дивана. Я выбежала из кофейни, но отделаться от Павла не получилось. Он быстро догнал меня на улице и преградил путь. «Оксана, вы все равно не убежите от правды. Он прямо сейчас с ней». Я рассмеялась ему в лицо громко и истерично. «Прямо сейчас мой муж в Краснодаре на форуме». «Нет. Он выехал вчера из дома и отправился не в аэропорт». а в Подмосковье на базу отдыха с моей женой. Как и две недели назад, когда он с ней проводил выходные в Калуге. Вот. И Павел еще раз ткнул мне в лицо телефон. Вадим был на видео в этот раз. С ней снова. В другой одежде. Именно в той одежде, которую я лично нагладила и сложила ему в чемодан. Если фото можно легко подделать, то видео уже другая история. мимика, жесты и даже походку, я сразу узнала. Слов у меня не осталось. Я стояла посреди улицы и качала головой, не веря. Оставались еще какие-то программы с склеиванием лица, но зачем? «Хотите, я отвезу вас туда», — предложил Павел, — «посмотрите вживую». Я подняла голову и взглянула на него. Мужчина не шутил. Он смотрел очень серьезно. Я поняла, что его лицо напряжено, как будто он с трудом сдерживает эмоции, как и я. А визите!» – выпалила я яростно. Думала, он даст заднюю и начнет юлить, ведь все увиденное и сказанное – это неправда, просто не может быть правдой. «Пойдемте», – уверенно сказал Павел и взял меня за локоть. Мы прошли к парковке. Блестящая черная машина мигнула фарами и пискнула, приглашая сесть внутрь. Я по старой привычке запомнила номер. Павел открыл мне дверь и усадил на пассажирское сиденье. Я достала телефон и отправила сестре сообщение с номером машины и маркой авто. Мы выехали с парковки, и Павел повез меня черт знает куда. Настя позвонила мне через минуту. «Это что такое, сестер, список подарков на Новый год?» Сразу предупреждаю, что даже за пять лет я не накоплю на Ауди. Я засмеялась сквозь слезы. Нет, это номер машины Павла Скобелева. Он везет меня в Подмосковье, где мой муж спит с его женой. Выдала я всю правду матку. Если не позвоню через час, значит, он маньяк. Вызывай полицию. Павел рассмеялся, выворачивая руль, чтобы перестроиться. Куда вызывать, Окс? Ты с ума сошла?» «Нет, к сожалению. Или к счастью», — повторила я слова Павла. Говорить с Настей сейчас не хотелось совсем. «Давай позже, мы в пути». Я скинула звонок и бросила мобильник в сумочку. Уставилась в окно. «Вы не подозревали, да?» — спросил Павел через несколько минут мучительного молчания. «Болтать мне не хотелось». «Видите машину, Павел Скобелев», — рявкнула я. Он не стал спорить. Я смотрела то в окно, то на его руки, чтобы не вспоминать фото мужа с брюнеткой. Ком стоял в горле, но я запретила себе плакать. Павел вез нас замкат. Я с трудом сдерживалась, чтобы не попросить его достать телефон и посмотреть фото еще раз. Вместо этого стала украдкой рассматривать самого Скобелева. Он был очень симпатичным на самом деле. Алая рубашка. выгодно подчеркивала темные волосы и широкие плечи. Он точно качался, в отличие от моего мужа, который был просто худой. Мужчина за рулем вообще излучал спокойствие и уверенность, в отличие от немного дерганного Вадика. Я могла допустить мысль, что муж мне изменяет. Наши отношения давно утратили пыл и страсть, секс стал механическим. Вадим часто жаловался, что я холодна. Но зачем та шикарная брюнетка проводит время с моим супругом, имея вот это? Вот что странно. Кто будет гулять от такого красавца в здравом уме? Павел глянул на меня, поймав на подсматривании. «Ищите во мне черты маньяка?» – спросил он, дернув уголком рта. Наверное, пытался пошутить и улыбнуться, но вышло у него и то, и то кривовато. Он точно нервничал не меньше меня. Хотя, может, и меньше. В конце концов, я не смогу на него напасть где-то в Истринских лесах. «Ищу в вас изъяны», – зачем-то честно сказала я. Обычно я никогда не была столь прямолинейна в общении даже с близкими людьми, не то что с незнакомыми мужчинами. Я сразу пожалела о сказанном и надеялась, Павел не станет уточнять. Но он зацепился. «Какие изъяны, Оксана?» «Любые. Вы, видимо, деспот и абьюзер». Скобелев хохотнул. «Если не маньяк, то сразу абьюзер. Откуда вы взяли второй диагноз? С потолка?» «Жена вам изменяет», — выпалила я. Павел сжал губы и слишком резко свернул с трассы. Я схватилась за ручку. «Может, поискать проблему в моей жене?» — спросил он резковато. Если она мне изменяет, то это с ней что-то не так. Я не стану копаться в себе, оправдывая неверность. Сказал, как отрезал. Я закусила губу и замолчала. Мне бы хоть каплю такой уверенности в себе. Наверное, я бы не сидела сейчас в этой машине, а уже собирала Вадькины вещи. Как ни крути, она фото и видео был он. Я могла сколько угодно оправдывать мужа, Но факты – вещь упрямая. Мне очень захотелось отменить поездку, но было поздно. Павел остановил машину на парковке. Я выпрыгнула из нее, как черт, из коробки. Хотела попросить увезти меня назад, но Павел сразу взял меня за локоть и набрал кого-то в телефоне. «Где они сейчас?» – спросил он в трубку. Три раза покивал ответом от невидимки, поблагодарил и отключился. Мы прошли мимо уютных коттеджей к реке. Я больше ничего не спрашивала и не сопротивлялась. Из-за деревьев стало видно пляж и немногочисленных посетителей. Я сразу узнала мужа. Он сидел на широкой скамейке и обнимал ту самую брюнетку. Она закинула на него ноги, развернулась и впилась поцелуем в губы Вадима. Они как будто специально устроили для меня показательное выступление. Я почувствовала, как рука Павла сдавила мой локоть сильнее. «Больно!» – шепнула я. «Знаю!» – выдохнул он тихо. «Нет, вы делаете мне больно!» Я высвободила локоть и подняла глаза, полные слез на своего брата по несчастью. Думала почему-то, что увижу в отражении отчаянье и боль, но нашла там только досаду и каплю злости. «Простите!» – проговорил Павел. Я не хотел. Он моргнул и каким-то волшебным образом выразил лицом и глазами тонну сожаления и поддержки. Чуть дернул губами, склонил голову и пожал плечами. Этого хватило, чтобы доконать меня. Кивнув ему, я побежала обратно к машине. Слезы лились по лицу. Мне было больно, противно, страшно. Я мечтала вернуться и устроить разборки, чтобы пух и перья летели, наорать на Вадима и повыдергивать черные космы чужой жены. Но ноги уносили меня подальше от сладкой парочки. Я боялась, что умру прямо там, на пляже, если Вадим меня заметит. Я трусиха. Ничего не могу с этим поделать. Когда мне страшно, убегаю. Павел следовал за мной широкими шагами. Он открыл машину, и я скорее спряталась в салоне, чтобы разрыдаться. Не спрашивая ни о чем, чужой и такой же обманутый муж повез меня обратно в Москву. Я плакала тихонько, стараясь не упасть в отчаяние и истерику. Очень не хотелось быть такой слабой перед Павлом. Но я была. Совсем непросто изображать хладнокровие, когда сердце разбито. Вспомнив о сестре, я скорее написала ей сообщение, и она, конечно, снова мне позвонила. Голос Насти придал мне сил. Ради нее я смогла сдержать рыдания и слезы, иначе сестрица приедет, все бросив, и не слезет с меня, пока не расскажу. Нет, все в порядке, он не маньяк. Давай потом позвоню, дела. И я тебя люблю, говорила я в трубку. Настя, слава богу, была занята и не стала ко мне цепляться. Едва я сбросила звонок, то сразу пожалела. Может, и надо сейчас выговориться, проплакаться на родном плече. Я привыкла быть удобной для всех. Для родителей, сестры, мужа, друзей. Вот и сейчас не хотела нагружать Настю своей бедой. Павел не сказал мне ни слова за всю дорогу. Он привез меня к дому, хотя я не называла адрес. Я вспомнила, как он созванивался с кем-то в Истре и догадалась, откуда Павел знал так много. «Знаете, где Вадим и ваша жена?» Привезли меня домой, не спрашивая адрес. Вы кого-то наняли, да? Да. Детектив предоставил мне исчерпывающий отчет о вашем муже и его отношениях с моей женой. Давно у них роман? Несколько месяцев. Три командировки и несколько встреч с друзьями с ночевкой. Проговорила я вслух. Да, он был с ней. Мне очень жаль Оксана. От его жалости меня как кипятком ошпарило. «Вам жаль? Неужели? А зачем вы тогда вообще явились ко мне? Страдали бы в одиночестве со своими рогами?» Я начала кричать на него, разозлившись. «А вам, значит, было бы нормально жить рогатой и не знать об этом?» – поинтересовался Скобелев, приподняв бровь. «Да, нормально, представьте себе! Какого черта вы решили оказать мне медвежью услугу?» Вы сейчас на эмоциях, Оксана. Пройдет время, вы поймете, что я поступил правильно. Мне тоже было сложно принять правду. Мне плевать на ваши сложности, Павел. Вы мой брак разрушили и глумитесь еще. Он покачал головой, не соглашаясь. Опять валитесь с больной головы на здоровую. Ваш брак разрушил ваш муж. Вы точно не заслужили измену и предательство, Оксана. От его слов мне снова стало плохо. Я не смогла сдержать всхлип. Слезинка сорвалась с ресниц и скатилась по щеке. Павел протянул руку и стер ее с моего лица. Я тотчас перестала плакать. Его жест не был похож на участие или поддержку. Даже не жалость, от которой у меня тотчас бы встали иглы. Он прикоснулся ко мне чувственно, интимно. Павел придвинулся ближе и, почти касаясь моих губ, прошептал, «Мы с вами не виноваты. Это они ведут себя, как похотливые твари. Можете отомстить им прямо сейчас. Со мной». Я вдохнула и почувствовала аромат его кожи с каплей парфюма. Как ни крути, а Павел был очень хорош собой и обладал тем самым пацанским обаянием, которое мужчины за тридцать чаще всего теряют навсегда. Он был в моем вкусе. Его недвусмысленное предложение неожиданно вызвало у меня прилив желания согласиться. Я заерзала на сиденье, отодвигаясь назад. Здравый смысл победил. Я выставила руку вперед, заставляя его остановиться. «Значит, не хотите отомстить?» продолжал соблазнять меня чужой муж. — А вы хотите тоже превратиться в похотливую тварь? — ответила я вопросом на вопрос. Павел откинулся на сиденье и закрыл лицо руками. «Черт — Черт! — пробормотал он, опуская руки на руль. — Я сам не понимаю, что творю. Может, хоть кофе выпьем? Хотите? Я снова почувствовала бурление злости и процедила сквозь зубы. Прямо сейчас я хочу убить Вадима, вашу жену и вас в придачу. «А меня за что?» – обиделся и удивился Павел. «Да просто так, за компанию, за безобразное предложение. Горите вы все в аду с вашими изменами и местью». Я выскочила из его машины и помчалась к дому. Уже в квартире я сунула руки в карманы пиджака и нащупала карточку. Визитка, которую дал мне Павел. Я скомкала ее в кулаке, но не выбросила. а вернула обратно в карман. Сама не знаю, почему так сделала.